Глава шестая. Лина кручик. Монах решил начать с Лины Кручик, которая была свидетелем. Железо нужно было ковать пока горячо. Другая девушка, Ирина, подождет. Ирине уже все равно. Монах шумно вздохнул. — Ты чего, заболел? — спросил Жорик, поворачиваясь к монаху. — Смотри на дорогу, — сказал монах. — Здоров я. — Я все-таки не понимаю, куда мы едем, — проворчал Жорик. — Ты что, ввязался в убийство? — Не знаю, куда я ввязался. — Рассеянно отозвался монах. — Поживем — увидим. Она повесит все на тебя. Вот увидишь. Может, она сама и замочила? Они ж никогда не скажут правды. Не скажут. Генетика такая. Врет, привирает, крутит. Ты же сам сказал, что правды не скажет. А ты не можешь ее, как меня тогда, погрузить и заставить признаться? Не на всех действует, Жорик. А ты пытался? Пытался. Дохлый номер. Правда, она сделала вид, что впала в транс. Сделала вид? Поразился Жорик. И чего? И ничего. Она тебя уделает, монах. знаешь, какие есть бабы? У тебя ж нет опыта оперативной работы. И к себе пригласила вот так. «За здорово живешь!» «И знакомого мужика с улицы?» «Нет, неспроста!» «Почему не к ментам?» «Из интернета!» «В смысле?» «Не с улицы, а из интернета!» «А менты занимаются со своей стороны!» «Девушки предупреждены!» «Пара дней для разгона у нас есть, я думаю!» Сейчас знаешь, сколько аферистов, что на улице, что в интернете? Остынь, Жорик. Посмотрим. Знаешь, она разводит золотых рыбок. Монах надвинул вязаную шапочку на глаза, собираясь вздремнуть. Золотых рыбок? Жорик был так поражен, что заткнулся и задумался ненадолго. Потом сказал... «Я бы назвал клуб «Золотая рыбка»». «Тоже красиво», — пробормотал монах. «Или золотой ключик». «При чем тут ключик?» — не понял Жорик, но монах не ответил. Он уже спал. Они приехали в Северск, небольшой городок на севере области, к полудню. Часы показывали двенадцать, а в природе уже наступили синие сумерки». Бледное зябкое солнце, выглянувшее на полчаса, юркнуло за тучу, дунул ледяной ветер и посыпал мелкий колючий снег. Они нашли дом 13 на улице 2 набережная, и монах достал мобильный телефон. Лина ответила сразу. Она оказалась красоткой. Это Лина. Высокая, быстрая, с длинными светлыми волосами — Сероглазые, в тонком голубом свитерке и короткой юбке. Жорик при виде девушки раскрыл рот и впал в ступор. Монах представился и представил Жорика. Очень приятно. Лина протянула руку сначала монаху, потом Жорику. Причем Жорик замешкался, вытер руку от джинса и только потом протянул девушке чай, кофе. Есть хотите? — Не откажемся, Линочка, — прогудел монах, с удовольствием ее разглядывая. — Дорога паршивая, едва доехали. — Располагайтесь. Она махнула рукой на диван, я сейчас. Монах пихнул Жорика локтем. — Закрой рот. — Ты видел? — очнулся Жорик. — А ты думал. — Черный фарфор. Сколько ж она берет? — прошептал Жорик. «Прилично, друг мой, прилично. Вот раскрутимся с зеленым листом, заработаем бабки, и я так и быть сделаю тебе подарок на день рождения». Он ухмыльнулся. «Спросишь разрешение у Анжелики?» И сразу закончить фразу он не успел. Лина с подносом стремительно вошла в комнату. Монах и Жорик разом вскочили ей навстречу, Монах при этом толкнул в корпус тощего Жорика, и тот рухнул обратно на диван. Они пили кофе и наворачивали бутерброды. Жорик уже освоился настолько, что спросил, кто еще живет в квартире. Лина ответила, что мама, которая сейчас у сестры, тети Маруси, которую бросил муж, и она в депрессии. Двух комнат, правда, маловато, но они привыкли, и сейчас ей уже кажется, что она никуда и не уезжала. После большого города все кажется таким маленьким и серым. Люди и нравы. По их местным стандартам она засиделась в девках, ей уже 25. А в городе она еще девочка. Соседка спрашивает, чего не иду замуж? Я говорю, учиться надо. Она говорит, не учиться, а мужа денежного. Вы представляете, здесь ничего не меняется. «Бабушка когда-то говорила, вуз, значит, выйти удачно замуж. Дикость!» Монах и Жорик переглянулись, и Жорик незаметно показал большой палец и закатил глаза. Лина говорила непринужденно, держалась легко, но, несмотря на легкость, не производила впечатления болтливой глупышки. Она подсовывала гостям бутерброды, доливала кофе, и монах подумал, что... «Девушка приятна во всех отношениях, и можно только вообразить себе, насколько она приятна в определенных ситуациях». Действительно, элитарный клуб. И не глупа, очень не глупа. Он попытался вообразить себе определенную ситуацию, скользнув взглядом по фигуре Лины, и наткнулся на иронический взгляд Жорика. «Где вы учитесь, Лина?» – спросил он. «В политехе, на архитектурном. Мне бы дотянуть до весны, получить диплом бакалавра, и только меня здесь и видели. Я отправила документы в художественную академию в Хельсинки, поступаю в магистратуру. Показала им свои работы. У меня две премии за оригинальность проектов. Например, гостиница «На воде». Вернее, «В воде». Бунгала на сваях. Представляете?» «А если шторм?» — спросил Жорик. Лина рассмеялась. «Там небольшая глубина. Я все рассчитала. Мне бы только дотянуть до весны». Она опустила глаза и вздохнула. Монах понял, что она боится. Ее смех и легкость были наигранными. Лина давила свой страх. Она была сильной личностью, но ей было страшно. «Еще одна испуганная женщина», — подумал монах. «Да тяните, сказал он внушительно. «Дайте руку». Лина, улыбнувшись, протянула руку. Ее рука, маленькая и теплая, утонула в ручище монаха. Они держались за руки. Жорик вытаращил глаза и перестал жевать, подозревая, что монах проводит сеанс ведьмотерапии, как он называл всю эту фигню с внушением, распределением энергетических потоков и насильственно-позитивным восприятием окружающей действительности. Он ожидал, что монах начнет гудеть, как шмели раскачиваться. Бывало такое. Но монах сидел неподвижно, Закрыв глаза. Лина тоже сидела неподвижно с закрытыми глазами. И Жорик почувствовал что-то вроде ревности. Оба напоминали сейчас кадр из виденного Жориком кино, где двое занимались тантрическим сексом, только сексом как таковым там и не пахло. С монаха останется, вон рожа какая довольная. Жорик не сводил взгляда с колена Клины. Монах открыл глаза, проследил за взглядом Жорика и ухмыльнулся, выпустил руку девушки. «Ну что?» — спросила она, улыбаясь. «У вас большое будущее, Лина», — сказал монах серьезно. «А вы кто? Экстрасенс?» «Я? Волхов». «Волхов? Настоящий? Но... Но...» Но это же было в древности. Разве сейчас есть волхвы? А куда они, по-вашему, делись? — Ну, не знаю. Лина засмеялась. — Вымерли, — подсказал Жорик, и Лина рассмеялась. — Они же совсем другие. Я видела на картинке. И чего же мне не хватает? Борода есть, вес тоже, колпака и мантии. Лина пожала плечами. «И вы видите будущее?» «Да, иногда вижу». Жорик фыркнул. «И у меня все будет хорошо? Я уеду отсюда». «Да, Лина?» «Все у вас будет хорошо. Только осторожнее, пожалуйста. Не торопитесь решать и рубить с плеча». «Подумайте». «Взвесьте хорошенько. Есть вещи, которые потом нельзя исправить. Вы, девушка, решительная. Мой вам совет. Дуйте на воду. И не открывайте никому дверь», — добавил Жорик. «Спасибо. Не буду». Лина рассмеялась. Кира сказала, «У вас вопросы ко мне?» «Расскажите про нападение, Лина». «Постарайтесь не пропустить ни малейшей детали. Начните с того, где вы были и когда вернулись домой». «Я была у знакомого», — сказала девушка непринужденно. «Вернулась около одиннадцати на такси. Погода была ужасная, ветер страшный, прям с ног сбивал, и начинался дождь. Во дворе я никого не встретила». Влетела в подъезд, вызвала лифт, достала ключи из сумочки, открыла дверь, хотела включить свет, но свет не зажегся, и я подумала, что перегорела лампочка. Как была, одета я пошла в гостиную, чтобы включить свет там. Держу с рукой за стенку. Тьма кромешная, и вдруг... Девушка запнулась. Вдруг, вдруг я почувствовала что-то не то. Запах. Пахло кожей и еще чем-то, лосьоном, что-то цитрусовое. Лимон, мандарин, так очень слабо. У меня нос, как у кошки. Нормальный человек и не заметил бы, а я... Вы не поверите, я и духами не пользуюсь. Меня тошнит от сильных запахов и кружится голова. И вот стою я в темной прихожей, не могу пошевелиться, вся... В таком напряжении, что даже в ушах зазвенело, и вдруг слышу шорох со стороны гостиной. И как бы сквознячок. Выхватываю из сумочки баллончик и давлю изо всех сил. Ничего не видно, но я, наверное, попала. Он вскрикнул, и я бросилась на лестницу. И только одна мысль — «Скорей! Скорей! Скорей!» и чувство, будто бы он хватает меня сзади — Нажала в кабине на кнопку первого этажа, лифт пошел вниз, а я побежала наверх. Там еще два этажа. Затаилась на четвертом, и слышу, как он помчался вниз. Хотела броситься в квартиру, но меня вдруг осенило, что у него ключ или отмычка, и он может вернуться. Сейчас я понимаю, что он вряд ли полез бы снова. Я могла бы поднять шум, закричать, позвонить, но тогда я мало что соображала, и вдруг мне как... По башке дали. У меня ж ключ от соседкиной квартиры. Она всегда оставляет, когда уезжает. Я кормлю ее кошку Долли. Достаю, слава богу, не выложила из сумочки. Осторожно открываю, вхожу и запираюсь. Долли крутится под ногами, а я прислушиваюсь, и мне кажется, он вернулся. Стоит на площадке и тоже прислушивается. Думаю, с ужасом сейчас Долли мяукнет, и он поймет, что я здесь. «Уже представляю, как он будет выламывать дверь!» Лина приложила ладошки к щекам. «Стою, а потом как осенила. Побежала к окну. И вижу, он выскочил из подъезда и бегом через двор, а потом вдруг остановился, повернулся и посмотрел прямо на меня. Я даже вскрикнула, отшатнулась. «Лина, вы его узнали?» — спросил монах. «Нет». — Сосредоточьтесь, Лина. Человека узнают по всяким мелочам, даже не видя его. Вы почувствовали запах мандарина и кожи. Что еще? Девушка задумалась. — Ничего такого. Нет, ничего больше. Какого он роста? Закройте глаза и представьте себе. Понятия не имею. Когда я смотрела сверху, то казался маленьким, а тень длинная, ломаная такая. Бежал вниз по лестнице через несколько ступенек, шаги неслышные, видимо, мягкая обувь, молодой, старый. Она пожала плечами. Не старый, здоров бегать. Старый так не побежит. Вы уверены, что не знаете его? Уверена. Он что-нибудь сказал, выругался. Он вскрикнул. Когда я попала спреем, как? Как? Как будто выдохнул, что-то вроде «Ах!». Вспомните голос Лена. Голоса уникальные. они как отпечатки пальцев. Что особенного в его голосе? Глухой, хриплый, тонкий, грубый. «Был это голос молодого человека или человека в возрасте?» Девушка задумалась. Она сидела, обхватив себя руками, уставившись взглядом в стол. В квартире было тихо. Тишина нарушалась всякими мелкими случайными звуками. Капала вода из крана на кухне. Тонко назойливо звенела лампочка в торшере в углу. С улицы доносились крики ребятни, гул машин, дробные мелкие удары снежны, крупы в окно, снова пошел снег. «Жорик, сходи, сделай нам еще кофеечку», — сказал вдруг монах, и Жорик вздрогнул, взглянул на Лину и поднялся. Я слышала его раньше. Вдруг выпалила девушка. «Я слышала его раньше. Это невероятно. Я узнала его. Хорошо, хорошо, Лина. Это кто-то из ваших знакомых?» Она снова задумалась. «Не знаю», — сказала наконец. «Но я слышала его раньше. Честное слово». «Когда? При каких обстоятельствах?» «Давно». «Недавно, не знаю. Было тепло, холодно, шел дождь, снег, была гроза, было темно. Монах словно пробирался на ощупь. Вы были одна?» «Не помню», — сказала она расстроенно. «Это был знакомый или случайный человек? Вспомните, что он сказал». Если был голос, то были и слова. Он что-то сказал. Что? Что? — повторила Лина. — Не помню, наверное. случайный. иначе я узнала бы. — Вспомните! — приказал монах, пристально глядя ей в глаза. Жорик на кухне звякал чайными ложками. Упала на пол и разлетелась вдребезги чашка. Было слышно, как Жорик чертыхнулся. «Он обращался к вам. Случайный человек на улице. Спросил, где ближайший гастроном, который час. Попытался познакомиться. Что? Нет!» Она замотала головой. «Я совершенно не помню лица, только голос. А за ним ничего нет. Один голос. Кому он обращался? Не знаю». Он кричал, просил, требовал, смеялся, напевал себе под нос. Она задумалась, напряженно глядя на монаха. Он сказал что-то вроде «сейчас» или «принесу», даже не сказала «Закричал». «На улице?» «Нет, кажется, в помещении глухо так, как будто...» Издалека. Вы его видели фигуру, силуэт, движение. Ну, что-то было с ним связано. Ничего. Только голос. Глухой такой, далекий, радио, телевизор. Нет. Только эти два слова. Кажется, было еще что-то, но расслышала я только эти два. Он прокричал их. Почему он кричал? Не знаю. Он был зол, сердился. «Нет, я... Ну, я не знаю. Не похоже». Монах вздохнул. «Лина, посмотрите на этот список. С кем из них вы знакомы?» Он покосился на дверь в коридор, щадя чувства Жорика, и протянул ей листок. Это был список клиентов клуба, который монах вырвал у Киры. Девушка не смутилась. Монах подсунул ручку. Она, закусив губу, принялась деловито ставить галочки напротив имен. Следя за ее рукой, монах насчитал девять галочек. «У кого вы были в тот вечер?» — спросил он, пряча листок в карман джинсов. Она назвала одного из списочников. Монах повторил его имя три раза. Его собственная система мнемоники. Мысленно повторить информацию три раза, и потом ее не вышибешь и топором. Извините за глупый юмор. Вы знакомы с Ириной Гуровой? Нет. Я ее никогда не видела. Что вы думаете о Кире? О Кире? Переспросила девушка. И монах понял, что она тянет время, Не знаю, что сказать. М -м -м, нормальный человек, не жадная, не сказала она наконец. А что? Как вы с ней познакомились? В кафе. Она заговорила, сказала, что я очень красивая, удивительно, что не замужем. Она обратила внимание, что у меня нет обручального кольца. Я сказала, что богатых женихов нет спонсоров тоже нет, что я учусь, подрабатывать просто нет времени. Она сказала, что девушка с головой всегда может заработать. Ну, слово за слово. Предложила встретиться с одним человеком, сказала, семьянин, глубоко порядочный и все такое. Ну, обычная вербовка денежных дурочек. В ее голосе прозвучало презрение. Давно? Почти три года назад. Я была тогда на втором курсе. «Она вам нравится?» Девушка не спешила отвечать, пожала плечами. «Не знаю, что и сказать. Как есть?» «Нет, она мне не нравится». Монах молча ждал. «Она сводня. Торговка с живым товаром. Понимаете?» Монах кивнул, подумав, что в ее табеле о рангах сводня стоит гораздо ниже девушки по вызову. Странности восприятия, однако. С ее точки зрения девушка по вызову — жертва, а сутенёр злодей. Монах расставил бы акценты иначе. «На ловца и зверь бежит, как говорят». «Но я ей благодарна», — продолжала Лина. «У нее ведь тоже нет резонов любить меня, правда? Мы нужны друг другу, но на баррикады я за нее не полезу». Бог знает, что она имела в виду. Монах не стал уточнять. У него вертелся на языке некий вопрос, но он промолчал, решив, что еще не время». Вместо этого он спросил, «Лина, а как вы сами объясняете то, что произошло с вами? Что это было?» «Я сама все время думаю об этом», — воскликнула она, всплеснув руками. «Может, грабитель? Вы думаете?» «Нет». Она покачала головой, «Это я себя так успокаиваю». «Не знаю. меня нечего брать». Никаких ценностей. Это был не грабитель. Грабитель пришел бы, когда меня нет дома, а этот подобрал ключ, затаился и ждал. Он пришел убить меня, как Ирину. Она обхватила себя руками, словно ей было холодно. А лампочка была выкручена или перегорела? Перегорела. Она давно мигала, у меня руки не доходили поменять. «У вас есть друг?» — спросил монах после паузы. «Нет», — ответила она не сразу. «Был, но мы расстались. Возможно, это он? Что за человек?» «Ну что вы!» Как ни было ей тяжело, она рассмеялась. Миша мухи не обидит. Полное ничтожество. Ленивый, все пофигу. Что есть, то и хорошо. Тюфяк. Понятно. А что из себя представляет Кирилл? Кирилл? Она прекрасно владела собой. Выдержки ей было не занимать. Вопрос был ей неприятен. Монах видел, как побелели косточки на ее сжатых кулачках. Она увела взгляд в сторону. «Я не очень хорошо его знаю. Какова его роль в клубе?» Он иногда провожает девушек, когда клиент незнакомый, ожидает в машине, чтобы в случае чего были подобные случаи. «Не слышала. Нет, вроде». «У нас клиенты нормальные люди, денежные и солидные, нормальные и солидные». Кира тоже сказала «нормальные и солидные». «И, разумеется, не убийцы». «С кем из девушек вы знакомы?» Она стала перечислять. «Четверо из девяти». «Случайное знакомство. Так получилось. Никакой дружбы». Никаких серьезных отношений. Лина. Монах, никогда не стеснявшийся нескромных вопросов, запнулся. Лина, у вас есть постоянные клиенты? Есть. Она, в отличие от монаха, ничуть не смутилась. Они видятся только с вами или с другими девушками тоже. Не знаю, ответила она сухо. «Мы этого между собой не обсуждаем». «Да я и не знаю всех». «Врешь», — подумал монах. «Еще как обсуждаете». И спросил, что связывает Кирилла и Киру. «Откуда я знаю?» В голосе ее прозвучало раздражение, и монах понял, что на сегодня, пожалуй, хватит. «Интересно, где наш Жорик?» Сходу переключился он, надеюсь, он перебил не всю посуду. «Кому кофе?» — спросил появившийся, как черт из табакерки, Жорик. В руках его был поднос с кофейником и чашками. Монах и Лина рассмеялись. «Классная девушка», — сказал Жорик мечтательно уже по дороге домой. «Я и не знал, что такие бывают». Думал, все они одинаковые, набитые дуры, в голове опилки, и сразу видно, что такая. Он запнулся и переключился. Узнал что-нибудь? Узнал. Что? Во-первых, в квартире находился мужчина в спальне. Мужчина? Жорик был потрясен. «Как это мужчина? Откуда ты знаешь?» «В ванной. Помнишь, я пошел вымыть руки?» Ты не пошел, а я пошел. Так вот, там две зубные щетки и лосьон для бритья. Еще пара мелочей, которые никак не могут принадлежать женщине. Монах, почувствовавший присутствие неопознанного человека в квартире и сообразивший, что тот, скорее всего, прячется в спальне, хотел было сунуться туда якобы по ошибке, заблудился по пути в ванную, но решил не форсировать события. Он пришел сегодня как друг, а не прокурор. Нужно усыпить их бдительность. Под ними он подразумевал всех. Убийцу, Киру, девушек, клиентов, того, кто сидел в спальне и слушал. «Ну и что?» «Мало ли», — сказал, поразмыслив Жорик. «Помнишь, я спросил, есть ли у нее друг?» Она сказала, что нет, что рассталась со своим парнем, который полное ничтожество. Увы, Жорик. Любой мужик ничтожества рядом с такой феминой. Если он денежный мешок, она придержит язык. Если рядовой белый воротничок, то сживет со свету. Ты как-то выворачиваешь все наизнанку, монах. Не сказала: ну, и что? Не хотела, чтобы знали. В конце концов, кто ты такой, чтобы все тебе рассказывать? А почему? Она деловито рассказывает о клиентах, а тут вдруг не захотела, чтобы знали. Это имеет смысл только в одном случае. В каком? А подумай, Жорик, своей головой. Монах ухмыльнулся. Умолчание Лины о новом мужчине имело смысл лишь в том случае, если он не Посторонний, а свой. А своим в данном случае был телохранитель Кирилл. Кира подчеркнула, что личные отношения в клубе не приняты. Он монах, представитель Киры, а посему знать об отношениях Лины и Кирилла ему не обязательно. Значит, промолчим. А во-вторых, спросил Жорик после паузы, так ни до чего и не додумавшись, а во-вторых... Она знает убийцу, то есть того типа, который устроил засаду в ее квартире. «Ты что, монах!» Жорик повернулся к монаху, машина вильнула. «Откуда она может его знать?» «А потом, он не убийца, может, он приходил совсем не за тем. Он убил Ирину, Жорик. И я думаю, он пришел убить Лину». «Откуда ты знаешь?» Ирину убили в собственной квартире. И теперь я знаю, как. Он ожидал ее в квартире. Он ожидал также Лину, но она сумела удрать. Она узнала его голос. И поверь мне, друг мой Жорик, она вспомнит его. Не сегодня, а завтра. Подсознание будет работать на решение задачи. И то, что она сейчас не одна, «Хорошо, при условии, что тип в спальне не убийца». «Ты считаешь, он может быть убийцей?» Жорик вильнул к обочине и притормозил, повернулся к монаху. «И ты оставил ее с убийцей?» «Ты что, монах, совсем?» «Да я пошутил, Жорик, он не убийца. Откуда ты знаешь?» «Чувствую, он не убийца, скорее наоборот». «Что значит наоборот?» То и значит, хмыкнул монах. Защитник. Ну и не надо, буркнул Жорик. Как колеса, так Жорик. А как поделиться информацией? Нечем делиться пока, пробормотал монах и закрыл глаза. А ты ее погрузи и допроси, посоветовал Жорик. Дохлый номер. Пробормотал монах, не выйдет. Как меня, так выйдет. А как их... Не понимаю, ты же Волх. Видишь насквозь, читаешь, как подкрытой книге. волф Какой к черту ты Волхов? Повывились все еще в доисторической эпохи, тоже мне. В XVI веке две трети Европы вымерли от оспы, вдруг сказал монах, не открывая глаз. Одна треть выжила. «Почему-то». «Понял? При тут доспа?» «А при том, что у некоторых особей был природный иммунитет». «Теперь понятно? А, -а, а Ты еще про космический разум расскажи!» «Это мы запросто!» — пробормотал монах. Монах уснул. А Жорик еще долго бубнил обиженный на друга, который не хотел делиться. К вечеру разыгралась настоящая буря, шквальный ветер швырял при каменной снежной крупы в окна машины, дорога превратилась в каток. Верный Бьюик вздрагивал под ударами ветра, двигатель вдруг зачихал, и Жорик облился холодным потом. Он покосился на спящего монаха и подумал, что тот похож на Будду, только с бородой. А так все, как у Будды, и живот, и руки сложил, и спокоен, и в нирвану впадает, и благодушен, и улыбается, и не забивает себе голову всякой ерундой и суетой, говорит, не надо ловить ветер. Вон, мотор ревет, машина галсами, а ему по барабану, спит себе и ус не дует. Может, действительно познал высший смысл. Подумал Жорик, чувствуя, как растет в нем, Теплая уверенность, что все будет хорошо, и доберутся они домой и не застрянут между небом и землей в чистом поле. А дома растрепанная Анжелика в халате и маленький Олежка, наследник, ждут не дождутся, пока у него такой друг».